Тумановым мы встретились через полчаса в кафе на улице Пестоля. Для этого нам пришлось вернуться к офису Басова, кафе находилось в соседнем переулке. На предложение встречи Михаил Валерьевич ответил согласием, хотя и без особой охоты. И через полчаса, судя по его виду, так и не определился, жаждет он разговора по душам или нет. Подготовка к встрече интриговала. Только мы вошли в кафе, как рядом оказалась девушка-менеджер, спросила фамилию Максимилиана и, согласно кивнув, повела нас в отдельный кабинет. Чтобы в него попасть, надо было пройти до конца коридора. Кабинет располагался напротив кухни, рядом служебный вход. Скорее всего, им Туманов и воспользовался. Окно в отдельном кабинете отсутствовало. На двери задвижка. Дверь открыл сам Туманов, после того, как сопровождающая нас девушка постучала. Она тут же ушла, Михаил Валерьевич запер дверь и сел за стол, кивнув нам. «Что с его сыном?» — спросил отрывисто. «Попробуем выяснить», — сказал Максимилиан. «Курите?» Туманов достал пачку сигарет, придвинул пепельницу. «Не курю», — сказала я. Бергман покачал головой, Михаил Валерьевич с убрал сигареты, сказав. «И я тогда не буду». «С сыном у Басова отношения не сложились?» — быстро спросил Максимилиан. «Не сложились?» — переспросил Туманов. «Я решила, просто тянет время. В таком возрасте, да еще и с большими деньгами сынки перестают слушать отцов. Вы знали, что он отправил его за границу?» «Так он за границей?» — с надеждой спросил Туманов. «Сомневаюсь. Паспортный контроль не проходил. В самолете его, само собой, тоже не было» так же, как и в гостинице. Есть соображение, где он может быть?» «Нет», — после небольшой заминки произнес Михаил Валерьевич. «Девушка?» «Друзья?» «Девушек сколько угодно. Друзья? Какие друзья у парня с такими бабками?» «Интересное замечание». «Не делайте вид, будто не поняли, о чем я». «Я понял». «Значит, он решил спрятаться от папаши?» «С какой стати ему прятаться?» — нахмурился Туманов. — Допустим, он не хотел покидать страну. Кстати, Егор отца побаивался? — А вы как думаете? Басов мужик с характером. Чуть что не по нему. А сынок лоботряс. Сам ни копейки не заработал. Если б не сестра Басова, Тамара, может, парню пришлось бы за ум взяться. Отец запросто мог денег лишить, машину отобрать. — Тетка... «Баловала парня?» «Сверх меры. она племянников очень любила. Своих детей нет. Егор знал, все ее добро ему достанется. Так что отца боялся, конечно, но... «Вас Тамара наняла Егора искать», — спросил он. «Почему Тамара?» «Неужели он?» Туманов вроде бы смутился и пожал плечами. «Я хотел сказать, хозяин должен был разозлиться на сына. Впрочем, сами разберутся». «Вы в курсе, что мы занимались расследованием гибели Насти?» — спросил Максимилиан, выждав паузу, в продолжение которой Туманов ощущал неловкость. «Само собой. А еще у вас роман с его секретаршей», — язвительно произнес Туманов и посмотрел на меня. Но, не дождавшись никакой реакции ни от одного из нас, нахмурился и продолжил с заметной обидой. «Судя по тому, что вам сегодня перевели деньги, с делом вы справились?» Более или менее. Не понял. Вряд ли такого результата ожидал Басов. Мне вы о нем расскажете? Не вижу повода держать это в тайне. Максимилиан коротко сообщил, как обстоят дела. Это точно, спросил Туманов, о чем-то размышляя. Излишний вопрос. Извините, я вовсе не сомневаюсь. Девчонка погибла случайно? В такое трудно поверить. «И хозяину это не понравилось?» У меня сложилось впечатление, что он хотел сам наказать негодяев. Всего лишь впечатление. А сейчас его куда больше волнует «Где Егор?» Туманов подался вперед, чтобы быть ближе к Максимилиану, и быстро произнес «Я бы не советовал вам лезть в это дело». «Вы бы удивились». «Узнав, сколько раз мне приходилось выслушивать подобные советы», — заявил Максимилиан. «Не такие уж вы крутые ребята», — усмехнулся Михаил Валерьевич. «Нам все время об этом говорят». Тон Максимилиана совершенно не изменился, но почему-то прозвучало это в высшей степени издевательски. «Расскажите об угрозах, которые получал Басов». «Угрозы», — Туманов пожал плечами, — Если честно, я не считал их особо серьезными. Однако сына Басов решил спрятать. С перепугу. После того, что случилось с Настей. Я ведь тоже начал думать. Хотя до этого был уверен. Какой-то придурок морает бумагу от безделья. То есть Басов получал письма с угрозами? Туманов нахмурился и дал ответ не сразу. Да, получал. Можно на них взглянуть? Нет, он их уничтожил. Мне показал только одно, хотя я знаю, их было много. Ничего конкретного, я имею в виду претензий по бизнесу, в нем не содержалось. У меня вообще сложилось впечатление, что письмо писал ненормальный». «Любопытно». Максимилиан откинулся на спинку стола и теперь внимательно разглядывал Туманова. Тот испытывал неловкость под его взглядом, хотя и пытался это скрыть. «Могу я расценить ваше заявление так?» — заговорил Бергман, вроде бы подбирая слова, хотя и чувствовала, что это всего лишь уловка. «У Басова есть проблемы с бизнесом, но все происходящее с членами его семьи никак с этим не связано». «Разве гибель Настя не убеждает в этом?» — пожал плечами Туманов. «Тогда чего вы боитесь?» Этот вопрос застал Михаила Валерьевича врасплох, хотя он должен был его ожидать. Туманов поспешил взять тебя в руки и ответил. «Когда в дело замешана власть, спорные вопросы есть и...» «Вам известно об исчезновении старшей дочери Басова?» — перебил Максимилиан. «Да, в то время я у него еще не работал, но, конечно, слышал об этом. Тогда угрозы тоже приходили. Насколько я знаю, ее исчезновение с бизнесом никак не связано. Это очевидно или нет?» «Его детей преследует злой рок», — серьезно заявил Бергман, а Туманов нахмурился, видимо, гадая, как отнестись к его словам. Сестра Басова убеждена в этом. Потому и просил разыскать племянника. «Я обратился к вам за помощью». «Сомневаюсь, что могу помочь», — перебил Туманов и тут же смешался. «Моя забота, сам Басов и его фирма. Кое-какие слухи о Егоре до меня доходили, но вряд ли вас интересуют слухи». «Хорошо, я подготовлю для вас отчет в ближайшие дни». «Устроит?» Не совсем уверенно закончил он. Максимилиан кивнул и тут же задал вопрос. «Басов вас просил разыскать сына?» «Нет». Я даже не догадывался о том, что возникла проблема. Если он обратился к вам, вряд ли стал бы меня подключать. Мы бы просто путались под ногами друг друга. Тут туманно взглянул на часы, а я вопросительно посмотрел на Максимилиана». Он едва заметно кивнул в ответ на мой немой вопрос. «Возле офиса мы сегодня заметили женщину», — сказала я. Выглядит довольно странно, она пряталась за кустами. «А, это сумасшедшая, я тоже ее видел». «Часто появляется». «Здесь?» Она болтается по всему городу. Говорят, ездит из конца в конец на троллейбусе и пристает ко всем с дурацкими вопросами. «Безобидная тетка, хоть и надоедливая». Я сказал охране, чтобы лишний раз ее не гнали, если, конечно, никому досаждать не будет. Так она часто появляется у вас? То появится, то надолго исчезнет. Я же сказал, она болтается по городу. В кафе, напротив, ее иногда подкармливают. Может, поэтому она предпочитает наш район. Что с ее дочерью? Не понял. Нахмурился Туманов, кашлянул и продолжил с кривой улыбкой. А, вот в чем. Да, у нее была дочь. Девочка погибла, а мать от горя спятила. Грустная история. Как погибла ее дочь? Не отставала я. Шутите? Откуда мне знать? Она уже много лет болтается по городу. Все давно к ней привыкли и не обращают внимания. Странно, что вы ее никогда не видели. Она своего рода достопримечательность. Извините, мне пора. Туманов поднялся и деловито спросил. Куда выслать отчет? Максимилиан продиктовал ему адрес электронной почты, и мы простились. Михаил Валерьевич первым покинул кафе. Выждав время, точно заправские конспираторы, мы тоже вышли на улицу. «Туманов что-то недоговаривает», не договаривает, сказала я, спеша поделиться своими впечатлениями. Максимилиан пожал плечами. «У людей вроде Михаила Валерьевича нет доверия к частным сыщикам. Я и не рассчитывал услышать от него откровения». Похоже, у них с хозяином особого взаимопонимания не наблюдается. Басов человек жесткий, держит всех на расстоянии. Начальнику его охраны приходится самому догадываться, что происходит. Хотя догадываться — не совсем подходящее слово, усмехнулся Бергман. Настоящий профессионал знает все, даже если его об этом не просят. А у Туманова репутация — профессионала. «Выходит, он перед нами простачка разыгрывал? Зачем? Из-за глубокого убеждения, что частные сыщики — существа вредные, или в этом деле у него свой интерес? Думаю, мы об этом скоро узнаем». «А если мы ищем не там?» Решила я все-таки сообщить о своих сомнениях. «Излурок имеет место быть в том смысле, что гибель детей Басова связана с какими-то давними событиями». «А вовсе не с бизнесом?» «Одно другому не мешает. Бизнесом он занимается много лет». «Скажи честно, чем тебя так заинтересовало сумасшедшая?» — спросил Бергман. «Не послышалось, она спросила, где моя дочь?» «Вот оно что. Ее дочь погибла, она до сих пор ее ищет. Возле офиса Басова, у которого погибли обе дочери?» «Стоп, стоп», — поднял руку Максимилиан. «Надеюсь, ты не подозреваешь несчастную в злодействе. «В гибели Насти, к примеру?» — усмехнулась я. «С этим мы вроде бы разобрались, но...» «Сомневаюсь, что возле офиса Басова она оказалась случайно. Кстати, он ее заметил и был недоволен, хотя кому понравится, что возле его дверей вертится сумасшедшая?» «Хорошо. Давай проверим, что это за персонаж такой неожиданный». «Если она до сих пор возле офиса, мы можем за ней проследить», — сказала я. Все это время мы стояли возле Ягуара Максимилиана, но предложение сесть в машину мне так и не поступило. Вероятно, у него были свои планы. «Пусть сумасшедший займется Дмитрий», — сказал он. «Как знаешь. Отвезти тебя домой». Выходят планы действительно имеются, и мое присутствие в настоящий момент излишне». «Пройдусь», — сказала я и, махнув рукой на прощание, зашагала в сторону своего дома. Прошла метров пятьсот, но потом решила вернуться к офису Басова. Если женщина еще там, попробую с ней поговорить. О чем? Можно ли вообще разговаривать с сумасшедшей? Куда разумнее дождаться сведения о Димы. Однако эти вполне здравые мысли меня не остановили. Женщину возле офиса я не застала, что вызвало едва ли не обиду. Я обошла здание по кругу и даже заглянула в кусты. Охранник, вышедший покурить, наблюдал за мной с недоумением. «Вы не видели здесь женщину, одетую во все черное? обратилась я к нему. «Чокнутую?» — переспросил он. «Вертелась тут с утра. Зачем она вам?» «Хотела узнать, может, ей что-то надо?» «Чокнутый?» Кажется, мой ответ показался ему исключительно глупым. «Жаль ее, сказала я. «Она давно такая». Мне приятель сказал. Я-то ее видел всего пару раз. Здесь, в этом районе? Возле офиса. Решил, что она побирается, вышел шугнуть, а она мне погнала какую-то пургу про дочь. Совсем ничего не соображает. Письмо просила передать. Кому? Думаете, я понял. Взял, чтоб с ней не спорить, и выбросил вот в эту урну, как только она ушла. Когда она просила передать письмо, спросила я. Прошлую смену два дня назад. А сегодня опять притащилась. Но в офис войти не пыталась. Ходила возле дверей. Таким ничем не поможешь. Одну ее отпускать нельзя, но у нее вроде вообще никого. Хоть бы в интернат какой определили, или как это называется. Вдруг шваркнет кого тяжелым предметом. Ведь совершенно чокнутая. Он покачал головой, выбросил окурок в урну и вернулся в офис. А я преодолевая это вращение... Урну обследовала, вдруг повезет и письмо еще здесь. К моему сожалению, дворник работал исправно, урна была почти пуста. И никаких писем. Вымыв руки в ближайшем кафе, я побрела домой. Что-то меня беспокоило. Казалось, вот-вот должна возникнуть некая догадка, и подсказки во множестве разбросаны вокруг, но я их не вижу. Зато я увидела женщину. Ту самую, сумасшедшую, но сначала услышала крик — «Девочка, девочка!» — звал кто-то, и я машинально повернулась. Хотя девочкой давно себе не считала, да и звать меня было некому. Повернулась и увидела тетку в дурацком наряде на противоположной стороне улицы. На пешеходном переходе собралась толпа, она стояла ближе к светофору и отчаянно махала рукой, хотела броситься вперед, но старушка рядом схватила ее за плечо, удерживая на тротуаре. Я огляделась, пытаясь понять, кого она зовет. Никто на нее внимания не обращал. Никто, кроме меня. И тут до меня дошло, что ко мне она, скорее всего, и обращается. Я направилась к переходу, женщина вновь взмахнула рукой и крикнула. «Смерть совсем рядом! Ты видишь, видишь?» Старушка укоризненно что-то сказала, у меня мороз пошел по коже от ее слов, от того, как она беспомощно машет руками. Автобус на мгновение скрыл от меня женщину, А когда поток машины сяк и зажегся зеленый сигнал для пешеходов, на той стороне женщины уже не было. Я бросилась через дорогу, тревожно оглядываясь, но ее так и не увидела. Вбежала в ближайшую подворотню, потом в переулок. Нигде никого похожего. Если она о чем-то хотела меня предупредить, почему вдруг исчезла? Она сумасшедшая, напомнила я себе. Глупо искать логику в ее поступках. И все-таки эта сцена произвела большое впечатление, вот ей продолжала носиться по улице без особой пользы. То есть так мне поначалу казалось, пока я не обратила внимания на «Жигули» сильно затонированными стеклами и замазанными грязью номерами. Сначала пришло ощущение опасности. Страх вдруг накатил холодной волной, а потом я почувствовала чей-то взгляд. Настойчивый. Люди вокруг меня двигались туда-сюда, и никому не было до меня никакого дела. «Это все из-за слов сумасшедшей», — решила я, продолжая ее высматривать. От того, что я бестолково сновала по улице, мне и удалось заметить машину. «Жигули» держались на расстоянии, но, наткнувшись на них взглядом в третий раз, я торопливо свернула в переулок. Вскоре «Жигули» возникли за моей спиной. Минут через пятнадцать я была уверена, ни о какой случайности и речи быть не может. Увязались они за мной и сопровождали до самого дома. Я заглядывала во все витрины и неизменно видела неподалеку еле-еле ползущую вдоль тротуара машину. Судя по всему, они вовсе не были заинтересованы в том, чтобы себя обнаружить, и я постаралась сделать вид, что не обратила на них внимания. К Петракову явились какие-то типы, Посоветовавший не лезть ни в свое дело. Похоже, и мы умудрились куда-то влезть, хотя пока не ясно, куда именно. Если гибель Насти трагическая случайность, у кого наше расследование может вызвать беспокойство? Петраков занимался поисками пропавшей сестры Егора, а теперь исчез и сам Егор. Значит, дело все-таки не в Насте. А в чем? На этот вопрос я сейчас вряд ли отвечу. Я достала мобильный и набрала номер Максимилиана. «За мной кто-то увязался», — сказала с улыбкой, в надежде, что типу наблюдавшему за мной звонок не покажется подозрительным. «Уверена», — без намека на беспокойство уточнил Бергман, «абсолютно. темно синяя девятка на днях со свалки. Номер не разберешь, кто в машине и сколько их не видно». «Где то «На углу с Паской, и Тимирязева», — ответила я. «Иди домой. Сейчас пришлю кого-нибудь или сам приеду». Я кивнула, точно он мог меня видеть, и убрала мобильный. До моего дома оставалось метров пятьсот. Магазинов более не встречалось, так что использовать витрины как зеркало не удалось. Но я и без того знала. «Жигули» по-прежнему сзади. Ощущение взгляда, сверлившего затылок, не проходило. Во двор я сворачивалась с беспокойством не потому, что ожидала нападения, нет, но то, что кому-то стало известно, где я живу, очень не понравилось. Возле подъезда я встретила соседку и немного с ней поболтала. Машина не появилась, зато возле дома напротив на мгновение возникла фигура женщины во всем темном. Глюки. Понаблюдав немного и никого более не обнаружив, решила я и поднялась в квартиру. Впервые за все время заперла дверь на задвижку и подошла к окну, выходящему во двор. Ни гулей, ни сумасшедших баб. Вопрос. Стоит ли этому радоваться? Вскоре во двор въехало такси, и из машины показался Дмитрий. Я ожидала, что приедет Волошин, и появление Димы стало приятным сюрпризом. Я вдруг поняла, что скучала и очень рада его видеть. Открыла дверь, прислушиваясь к его шагам по лестнице. Заметив меня... Он улыбнулся. «Привет». Подошел и поцеловал меня в висок, как старый друг, и продолжил. «Жива-здоровая — это главное. Рассказывай, что случилось». «Давай для начала выпьем чаю?» — предложила я. «Или кофе?» «Не откажусь ни от того, ни от другого. Если еще и накормишь, буду счастлив». Не успел позавтракать. Я быстро собрала на стол, сварила кофе. «Почему то на такси?» — спросила, нарезая хлеб. «У тебя ведь есть машина?» «Ага, ты ее видела. Взаимной любви у нас не сложилось. Я вечно что-то забываю, то ключи, то водительское удостоверение, а в ней вечно что-то ломается. Наверное, собирали в пятницу, 13 числа. Может, все ее недуги от старости?» «Может. Так что случилось?» Максимильян очень беспокоился. Сказал он, я усмехнулась, а Дима засмеялся. «Я, конечно, тоже». «Бросился сюда со всех ног!» Я рассказала о «Жигулях». «Ни во дворе, ни в переулке по соседству такой машины не видел», — покачал он головой. «Меня проводили до дома», — пожалая плечами. «Думаешь, на этом не успокоиться? «Зависит от того, что им надо». Я изложила свою теорию. «Происходящее связано не с бизнесом Басова, как это логично предположить» а с неизвестными нам событиями, которые случились несколько лет назад. «Это ты из-за чокнутой тетки так решила?» — спросил Дима, внимательно выслушав меня. «В совокупности, зачем ты, Егор обращался к частному детективу и интересовала его не младшая, а старшая сестра», — кивнул Дима. «Что, в общем-то, странно». «Джокер такие дела обожает», — неожиданно закончил он. «Любит головоломки?» «Любит, когда нам хорошо платят. Тут за пару дней не разберешься, что к чему. Следовательно, гонорар увеличивается». Он запихнул в рот очередной бутерброд и потянулся за своей сумкой, которую повесил на спинку стола. Достал ноутбук и положил его на стол. Одной рукой держа чашку с кофе, а другой принялся ловко стучать по клавишам. «Давай попробуем разобраться с теткой, которая тебя напугала». «Заинтересовала», — поправила я. И как ты намерен это сделать? Для начала забиваем в поисковую строку «Городская сумасшедшая», ну и название нашего славного города. Программу я сам написал. Все лишнее быстро отсеивает. Вот, смотри. Городской сайт. В чате несколько сообщений. Я видел в троллейбусе тетку помешанную. Сначала громко пела песни, потом начала приставать ко всем с расспросами. «Где моя дочь?» «Ага». А вот интересный ответ. «Я ее знаю». Она живет в Воронцовском переулке. С ее дочкой случилось несчастье, мне мама рассказывала. И тетка помешалась от горя. «Спасибо за информацию. Воронцовский переулок, кстати, совсем маленький. И нашу загадочную женщину в черном найти будет легче легкого. Заглянув через его плечо, я увидела на мониторе карту города, так и есть, восемь домов из них, только половина жилых. Сейчас проверим поточнее». Он вновь застучал по клавишам. «Зарегистрировано всего 16 человек», — удовлетворенно произнес он. «Из них лишь пять женщин подходящего возраста. Теперь заглянем в пенсионный фонд. Наша дама наверняка получает пенсию по инвалидности». Так, инвалидов двое, но Симакова Вера Петровна проживает с Карпухиной Еленой Владимировной, скорее всего, дочерью. Я бы сделал ставку на бережную Ольгу Палну. Живет она в доме 1 два. Квартира не указана, значит, она там только одна. Осталось найти фотографию Ольги Палны. Прошло еще несколько минут и Дима спросил: «Похоже?» И развернул ноутбук ко мне. Я внимательно вглядывалась в лицо женщины на экране. Здесь она была моложе на несколько лет, светлые волосы свободно падают на плечи, лицо печальное, но в нем нет и намека на безумие. Она. — кивнула я, продолжая ее разглядывать. — Ловко у тебя получается. — Задание ерундовое. Ты бы и сама справилась. — Вряд ли. — Просто надо знать, где и что искать. — пожал он плечами. — Жаль, что номер машины не срисовала. Сейчас бы уже знали, кто тебя пасет. Меня больше интересует, почему они вдруг решили за мной следить. Не за Максимилианом, а за мной. Может, и за Джокером есть хвост? И он его не заметил. Такое трудно вообразить. Но мог промолчать, не считая нужным посвящать нас в это. «А чем занят Вадим?» — спросила я. Отправился в Решетов. Районный городок на северо-западе области, километров 50 отсюда. Что ему там понадобилось? Егор Басов расплатился кредитной картой на автозаправке. Как раз на въезде в город Решетов. 1 июля в 22 часа 13 минут но в это время, насколько я помню, он должен был находиться в аэропорту. Совершенно верно. В воскресенье он обедал у тетки, по ее словам, никуда уезжать не планировал, но мы знаем, что у него был билет на самолет и заказана гостиница. Во вторник в 6 утра отец получил СМС, что сынок благополучно приземлился. В котором часу вылет? В 23.15. Папаша передал нам копию электронного билета и ваучер на гостиницу. Заказал он то и другое в понедельник утром. Сын летел в Португалию. Шесть часов в воздухе, так что по времени все сходится. Отец спешно отправляет Егора за границу, но провожать его не стал. Во-первых, он мог поступить так в целях конспирации. Чем меньше людей знает. Во-вторых, этому мог воспротивиться сам Егор. В конце концов, он взрослый парень. А теперь мы знаем, что никуда улетать он, судя по всему, не собирался. «На месте отца я бы все таки отправила с ним надежного человека. С ним или за ним?» Дима пожал плечами. Вряд ли Басову могло прийти в голову, что сын его ослушается. Но если он чего-то всерьез опасался, об охране должен был подумать. «Надеюсь, Вадим выяснит, что парню понадобилось в этом городишке» сказал Дима. Вдруг повезет, и Гор отыщется. В каком-нибудь отеле, в компании, красивый девчонок. Место для загула не совсем подходящее, заметила я. Как знать. а Лично я в Решетове никогда не был. Вдруг там рай для любителей загулов. Думаешь, он отправился в районный город не по своей воле? Посерьезнил Дима. Или его вовсе там не было, и кто-то просто расплатился его кредиткой, сказала я. Вадим разберется. Кивнул он. «Мы могли бы к нему присоединиться?» «Неуверенно предложила я». Дима посмотрел, вроде бы с удивлением. «Он справится. Не сомневайся. Я не об этом. Просто хотела взглянуть на те места. Моя машина стоит во дворе». Подозреваю, что Дима решил... «Я просто боюсь оставаться в квартире или того хуже, жажду быть в обществе воина. Чем объяснить свой порыв, я и сама толком не знала». Однако чувствовала, надо ехать. Назовем это интуицией. Через несколько минут мы спустились во двор. Дима на всякий случай тщательно осмотрел мою машину, однако не обнаружил ничего подозрительного. Вскоре мы покинули город, и он позвонил воину. Я была почти уверена. Вадим не придет в восторг от нашей затеи, оказалась неправа. «Подгребай к заправке, где парень расплатился кредиткой», — сказал он. Дима включил громкую связь, и разговор я отлично слышала. Это прямо на въезде в город. Здесь есть кафешка, там и буду ждать. Дорога до Решетова оказалась на редкость приличной. И времени мы потратили совсем немного. Ко всему прочему, окрестности выглядели живописно. В общем, можно было считать, что мы совершили приятную прогулку. Впереди появился указатель на цементной плите названия города и даты основания, а сразу за ним мы увидели автозаправку. Хотя город начинался с этого места, однако жилых построек поблизости не было. Лес с двух сторон и дорога. Возле входа в кафе в гордом одиночестве замер ленд-крузер Вадима. И в кафе наш друг оказался единственным посетителем. Он сидел возле стойки и болтал с девушкой-барменом. Судя по тому, как изменилось выражение ее лица, когда стало ясно, кому мы прибыли, девушка надеялась на продолжение знакомства. «Танечка, сделай нам кофе!» Расплылся в улыбке Вадим и кивком указал нам на стол возле окошка. «Мы устроились на обитом кожей диване». Вадим на стуле напротив нас и шепнул. «Жратву здесь лучше не заказывать, жуткая гадость. Съел яичницу и теперь жду, когда брюхо скрутят». «Скажите на милость, как можно испортить яичницу?» «Очень просто», — ответил Дима. «Взять тухлые яйца?» «Ой, мама!» — зажмурился Вадим. «Меня сейчас тошнит. Если честно, меня уже давно тошнит от этого городишки. Будь моя воля, назвал бы его «большой задницей». Очень ему подходит. «Большой?» — хмыкнул Дима. «Здесь всего 60 тысяч жителей». «И правильно, нормальный человек тут жить не будет». Девушка принесла кофе, поставила перед нами чашки, Вадим сгробастал ее руку и поцеловал. «Спасибо, Танечка!» Девушка вспыхнула от удовольствия и даже на меня посмотрела с приятностью. Сказала «пожалуйста», и, видимо, вновь обретя надежду, что Вадим не исчезнет в одночасье из ее жизни.